не давая ему спать. Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер, папахин мой. Господи, до да чего не выношу я этого паятнического тона? Про себя вздыхал доктор. Ведь вы ли ты, отец? Насколько я заключил, из наших прошлых бесед вы о Верке Степановиче достаточно узнали, И, как мне кажется, довольно неплохого мнения о нем, а, милостивый государь? Леверий Аверкиевич. завтра у нас предвыборная сходка на буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами-самогонщиками. У меня с Лайшем по этому поводу еще не готовы материалы, мы для этой цели с ним завтра соберемся. Я две ночи не спал, отложим собеседование, помилосердствуйте». «Нет, все же, возвращаясь к Аверкию Степановичу, что вы скажете о старикане?» «У вас еще совсем молодой отец, Леверий Аверкиевич. Зачем вы так о нем отзываетесь?» «А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в отдельных градациях социалистического настоя, и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш...» из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. А Верки Степанович тип и характер революционный. Так же, как и вы, он представитель русского бродильного начала. Что это, похвала или порицание? Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени. Кроме того, обращаю ваше внимание на кокаин, который вы опять нюхаете без меры. Вы его самовольно расхищаете из подведомственных мне запасов. Он нам нужен для других целей, не говоря о том, что это яд, и я отвечаю за ваше здоровье. Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого костного обывателя. Между тем вы доктор, начитанный, даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется». Не знаю, не знаю как. Наверное, никак не вяжется. Ничего не поделаешь. Я достоин жалости. Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно? Ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным. Господь с вами, Леверий Аверкиевич, какое тут высокомерие? Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой. Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны, и от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к беззащитным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину, это род толстовства, это мечта о достойном существовании, этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами? Ну, во-первых, идеи общего совершенствования, так как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще только толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Переделка жизни, так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование это комок грубого, необлагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке, а материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающая начало. Она сама вечно себя переделывает и притворяет. Она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий. И все же посещение собраний и общения с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение – Вы не стали бы предаваться меланхолии, я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотит, и вы не видите впереди просвета, но никогда, друже, не надо впадать в панику. Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня, временно они не подлежат огласке, и то не теряюсь.